особенно при формировании среди татар прорусской партии. Следует вспомнить, что с середины 15 века многие татарские группировки пошли на русскую службу. Наиболее влиятельной была Касимовская. Все вместе они составляли значительную военную силу, верную царю. Не менее значимым был факт того, что татарские цари и царевичи верные России были связаны кровными узами или браком с независимыми татарскими ханами и вельможами. Во многих случаях они играли роль посредников между Россией и мусульманским миром и таким образом поддерживали дипломатическую игру Москвы. Поэтому московское правительство надеялось поставить во главе Крымского ханства подходящего владыку, который признает себя вассалом царя Ивана IV. Этот замысел срабатывал ранее в отношении Казани и Астрахани. Царь Касимова Шах-Али, одно время царь Казани, был хорошим советником Ивана IV в казанской кампании 1552 года. И, разумеется, подходящий кандидат на крымский трон появился в 1556 году, царевич Тахтамыш. В русских летописях он назывался братом шаха Али. Татары так называли не только брата в буквальном смысле, но также первого или даже второго двоюродного брата. Тахтамыш был внуком хана Ахмата из Золотой Орды. Шахали был внуком брата Ахмата Бахтияра. Таким образом, он был вторым кузеном. Вильгемина Взернов, том 1, страницы 423, 428, том 2, страницы 7 и 10, 11. Тахтамыш жил в Крыму многие годы. Около 1556 года, когда группа вельмож организовала заговор против хана Девлет-Гирея, они предложили возвести Тахтамыша на крымский трон. Заговор был раскрыт агентами Девлет-Гирея, но Тахтамышу удалось бежать к нагайцам. Полное собрание русских летописей, том 13, часть 1, страница 277 Царю Ивану о прибытиях Тахтамыша сообщил Ногайский князь Исмаил. Иван, Шах-Али и, конечно, Адашев сразу поняли важность новости. В русских отношениях с Крымом Тахтамыш мог оказаться козырной картой. В июле 1556 года царь Иван IV написал Исмаилу, что Шах-Али хочет видеть своего брата Тахтамыша. Иван IV попросил Исмаила отправить Тахтамыша в Москву без промедления и добавил «Нам необходим Тахтамыш для наших государственных дел, равно как и для ваших». Исмаил поддерживал русских против Крыма. Одновременно Иван IV написал самому Тахтамышу, обращаясь к нему как к султану Тахтамышу, пригласил его в Москвию и обещал содержать его в чести и даровать богатые владения Тахтамыш согласился и прибыл в Москву в декабре 1556 года. Вельиминов Зернов, том 1, страница 424-426. Нет сомнения, что в своих планах 1557 года по проведению большой кампании против Крыма Адашев был готов наделить ценностью выдающейся ролью царя Шаха Али, царевича Тахтамыша и других верных татарских царевичей и мурс, князей, вместе с их свитами. Особенно интересно поэтому, что для первого русского похода против Ливония в январе 1558 года царь Шах Али был назначен главнокомандующим русской армией, а царевич Тахтамыш — командующим авангардом. Астраханский царевич Кайбула, Абдула, получил назначение командующим правым флангом русской армии. Еще один татарский царевич и много мурс, равно как и множество кабардинских князей и их придворных, участвовали в ливонских компаниях. Соединения Касимовских, Городецких и Казанских татар — Последовали...